Теперь для похода нельзя сыскать такого места, о котором бы не было полного сведения. Прошлого лета оставалось некоторое опасение, не произвела ли Цорндорфская битва дурного впечатления на солдат. Но когда один указ наш и ваше прибытие столько подействовало, что солдатство уразумело, как бедственны ему были его ослушания и пьянства, то не больше ли несравненно чувствует оно теперь нужду в слепом повиновении, когда уже видно две великие победы, одержанные повиновением и твердостью? Кавалерия теперь гораздо многочисленнее, чем была прежде, и, по собственному вашему объявлению, никогда не была в таком хорошем состоянии. Одним словом, мы уверены, что теперь вся армия С крайнюю нетерпеливостью ожидает вашего прибытия и начала кампании, что под вашим предводительством показать новые отечеству услуги и приобретенную уже славу увенчать восстановлением желанного мира, и что каждый с нами почти завидовать стал бы, если бы и согласно желанию нашему Графдаун прежде вас или без вашего содействия сделал что-нибудь важное и решительное. представленные вами мнение очень основательно, и план расположен по воинским правилам. Мы жалеем, что кампанию 1758 года мы не тем велели начать, и граф Фермор не тем окончил, и не только немало не старался уклониться от напрасные и принужденной битвы, но сам еще шел почти ей навстречу. Тогда война почти только что начиналась. а потому надобно было на всякий случай приготовить себе отступлению, Но теперь обстоятельства совершенно другие. Пускай сверх нашего желания и ожидания случится, что еще надобно будет давать одну компанию, и она будет сделана, пускай надобно принимать к тому свои меры, но ничто на свете нашим интересам и общему делу так не может вредить, как уверенность, что нынешнюю кампанию война еще не кончится, почему и нужно делать приготовление еще на будущую кампанию. Война уже действительно приходит к концу. Англия и Пруссия сделали формальное предложение о Конгрессе, и мы, и союзники наши не могли с приличием от него уклониться. Будет ли на Конгрессе между союзниками такое же согласие, какое до сих пор было, предвидеть нельзя. Но видно то, что в случае скорого ослабления сил короля прусского энергическими действиями нашего и австрийского войска можно удержать при нашей стороне и прочих союзников, тогда как если мы станем в нынешнюю кампанию действовать не так ревностно, медленно... то нет сомнения, что истощенные уже союзники наши будут один за другим отставать от нас, каждый станет искать отдельного мира, будут входить в обязательства с королем прусским, и, что всего хуже, за такую сильную нашу помощь вместо благодарности, может быть, еще станут нас упрекать, что мы, действуя нерешительно или медленно, сами искали отдельного мира и хотели их покинуть. Шведы тем только и крепятся, что королю-прусскому об них думать некогда. Французский двор прямо открыл свое изнеможение. И если мы и императрица-королева не сделаем чего-нибудь важного прежде начатия мирных переговоров, то надобно опасаться, что он тотчас согласится на самые невыгодные условия. Императрица королева конечно рада продолжать войну до последнего истощения, чтобы возвратить селезию, но изнеможение ее уже так велико, что разве только в великих успехах нынешней кампании и в неумненной потому надежде, что следующая кампания будет окончательная, найдет она новые средства. Иначе если мы станем действовать нерешительно, а другие и совсем начнут отставать. то нельзя будет ее упрекать, если она возвращение селезии отложит до другого времени или и совершенно оставит мысль о нем. Одним словом, теперь одно из двух. Или действовать в нынешнюю компанию со всею силою и ожидать честного мира, или уже лучше и короче, не входя в новые убытки, принять такой мир, какой неприятель дозволит. Но вы знаете, как далеки мы от такого малодушия. Мы уже сожалеем, что о том упомянули кстати. Да и никакой нужды нет воображать, что война будет долговременна. Нет никакого препятствия, сомнения и опасения к походу нашего войска к реке Одеру между Франкфуртом и глугау А когда армия наша благополучно на реку Одер придет, и две австрийские будут находиться поблизости, имея с вами сообщение то, чтобы положить войне конец, ничего больше не надобно, кроме согласия командующих, принятия скорых и полезных решений и ревностного старания об их исполнении. С этим решением Салтыков и отправился назад к армии, в Мариенбург, куда приехал только 31 мая. С июня в ведомостях начали появляться известия о незначительных успехах легких войск, бывших под начальством генерал-майора Тотлебина. Потом появилось известие о победе австрийского генерала Лаудона в Силезии над прусским генералом Фуке. Причем весь неприятельский корпус частью был истреблен, частью попал в плен. Наконец прочтено было в ведомостях известие, что 13 июня фельдмаршал Салтыков выступил из Мариенбурга и 24-го приехал в Познань. 15-тысячный отряд войска был отправлен для вторичной осады Кольберга. Сначала Салтыков получал ободрительные рескрипты, но 15 июля пошел к нему такой рескрипт. «Мы хотели было пространно отвечать на ваши реляции». от 27 июня испознани, но так как содержание этих реляций крайне смешано, одна другую совсем опровергает, и нет способа распознать, на которую больше надобно полагаться, ибо кроме того, что все эти разницы от одного числа описаны, в самых последних вы утверждаетесь на таких известиях, которых по большей части или и совершенно миновались». Поэтому, чтоб не войти с вами в какое противоречие, и чтоб не привесть вас в смятение какими-либо точными предписаниями на такие неподлинные и неясные случаи, мы сочли за лучшее сослаться на последний наш рескрипт, в котором вам точно предписано предпринимать и приводить в действие все то, что общему делу полезное и может служить к решительному окончанию нынешней войны. И напротив того, не вдавать нашу армию в напрасную и видимую опасность.